После обмена еще несколькими трогательными фразами епископ с Августином покинули церковный дом. Епископ пребывал в раздумье и долго молчал. «Я обязан вам очень многим, — Мулинар, — наконец сказал он. «Право не знаю, — сказал Августин, — разве? «Очень-очень многим вы спасли меня от большой беды. Не прыгни вы в окно именно в ту секунду». «Не вмешайся, и я почти уверен, что мой дорогой старинный друг Брендон получил бы в глаз. Мое терпение подверглось жесточайшему испытанию». «С нашим добрым священником иной раз бывает трудновато», — согласился Августин. «Мой кулак уже сжался, и я как раз отводил плечо для размаха, когда вы остановили меня. Мне страшно подумать, к чему все это могло привести». «Если бы не ваши зрелые и не по годам тактичность и деликатность! Меня могли бы лишить сана!» При этой мысли он задрожал, хотя день был очень теплый. «Я больше никогда не посмел бы показаться в Атениуме!» «Но продолжал епископ, похлопав Августина по плечу. «Не будем задерживаться на том, что быть могло бы!» «Расскажите мне про себя!» Очаровательная дочь преподобного Брэндона... Вы действительно ее любите? Вот да, да. Лицо епископа посуровило. Подумайте хорошенько, Мулинир сказал он, женить бы это не шутка. Не спешите, очертя голову. Но прежде взвесьте все. Я сам супруг, и хотя мне выпало великое счастье найти преданную подругу жизни, тем не менее порой мне кажется, что мужчине лучше оставаться холостяком. Женщины, Мулинир, непостижимы. — Справедливо согласился Августин. — Моя дорогая супруга лучшая из женщин. И как я не устаю повторять, хорошая женщина — это дивное творение, прилежащее добру, и она остается таковой при всех изменениях. Прелестно в своей юной красе, и прелестно всю жизнь в красе сердца, и все же... — И все же, — сказал Августин. Епископ на мгновение задумался. Он слегка поизвивался с болезненным выражением на лице и почесал себя между лопаток. «Хорошо, я откроюсь вам», — начал епископ. «Сегодня теплый ясный день, не так ли?» «Исключительно превосходная погода», — сказал Августин. «Ясный солнечный денек, веет умеренный западный бриз, и все же, мулинар, если вы способны поверить этому» моя супруга настояла, что утром я надел толстое зимнее шерстяное белье Поистине вздохнул епископ что золотое кольцо в носу у свиньи то женщина красивая и безрассудная притча 1121 22 поправил августин я и хотел сказать два, Оно из толстой фланели, а у меня очень чувствительная кожа. Будьте так, любезны милый, почешите меня пониже лопаты кончиком вашей трости. Мне кажется, это утешит раздражение. — Но мой милый несчастный старина епископ, — сочувственно сказала Августин, — это недопустимо. Вы не говорили бы столь категорично, Муллинир, если бы знали мою жену. Ее решение бесповоротное. «Вздор!» — весело вскричал Августин. Он посмотрел между стволами деревьев туда, где леди епископша в сопровождении Джейн с безупречным сочетанием сердечности и снисходительности рассматривала сквозь ларнет лабелию. «Я в один момент все для вас устрою!» Епископ вцепился ему в локоть. «Мой мальчик, что вы задумали? Я просто намерен поговорить с вашей супругой, изложить ей суть дела как разумной женщине». «Зимнее белье из толстой фланели в такой день! Нелепо, — сказал Августин, — возмутительно, никогда не слышал подобной чуши.